Глава 20. Лазутчик под столом. Сева стоял в обширном холле, из которого в три стороны вели коридоры. Из правого коридора вышел робот. Он нёс поднос с четырьмя кофейными чашками и кофейником. Для разведчика этого было достаточно, чтобы понять: четыре человека собираются пить кофе. И вряд ли это охранники или солдаты. Нечего роботам распивать кофе. Сева припустил было за роботом, как вдруг услышал сзади крик. — Кого я вижу? Мальчик с пальчик, прям как в сказке. Ты как сюда попал, негодный мальчишка? Сева обернулся. Следом за ним топала, переваливаясь, как перекормленная утка, неопрятная старуха. Сева, конечно же, не знал, что ее называют Кассандрой, и она все время что-нибудь плохое предсказывает, но испугался настолько, что кинулся со всех ног к правой двери, откуда только что вышел робот. «С ума сойти!» — верещала следом старуха. «Это добром не кончится! Мальчик сломает ножку! Ты слышишь меня, шарванец? Ты ножку сломаешь!» Сева мчался по коридору и тут увидел лестницу узкую с бетонными ступенями. Внизу была металлическая дверь со штурвалом вместо ручки. Она тоже была прикрыта, но для нормальных людей не для мальчиков с пальчик. Сева протиснулся в следующий коридор. И тут, несмотря на то, что его сердце оглушительно стучало, пытаясь выпрыгнуть из груди, Сева услышал голоса. Они доносились из-за двери, которая замыкала собой этот короткий коридор. Сева так мчался от крикливой бабки, что не подумал, увидят его или нет, лишь бы спрятаться. Впереди был стол. Ножки его поднимались, как квадратные стволы деревьев. Вокруг стола на стульях сидели люди. Сева кинулся под стол и присел, прижавшись спиной к ножке стола. Сева решил, что сейчас его схватят. Не может быть, чтобы его не заметили. Он даже глаза зажмурил, ожидая разоблачения. Но никто не спешил его разоблачить. Разговор продолжался. И Сева узнал голос мерзкого гнома Юхана. «Когда мы выбрались на поверхность земли, — говорил гном, — я стал думать, как бы мне вырваться из власти этого гадкого тирана, но не с голыми руками, а с трофеями!» — гном захихикал. «Говори, говори, не задерживайся!» — послышался тонкий быстрый голос. Севе не было видно, кто это говорит, но он знал, что такие голоса бывают порой у толстеньких людей. Он так и назвал этого человека толстеньким. «Я не задерживаюсь», — ответил гном, — «даже устал. Я же для вас старался». «Врешь», — произнес четкий женский голос, — «ему бы в самый раз командовать ротой на параде. Ты даже не подозревал о нашем существовании». «Как это «не подозревал»?» — обиделся гном Юхан. «А кто в клетке сидел, последний во всем городе?» Я тогда понял, если есть люди, которые могут за две минуты город уничтожить, значит, мне с ними по пути. Люблю сильных. Я и сам сильный, несмотря на мои скромные размеры. «Продолжай», — велел голос Толстенького. На поверхности земли чары подземного голоса лопнули, как воздушный шарик, и я снова стал нормального размера. А раз так, то я попрощался и ушел. Вреда я карлику не причинил, хотя он этого и стоит. «Ничего себе не причинил!» — чуть было не закричал Сева. «А кто от комаринах укусов чуть концы не отдал?» «Похоже на правду», — сказала женщина с боевым голосом. «Врет в деталях, чтобы выставить себя в лучшем свете, но в основном говорит правду. Каин, уведи его». «Куда?» — спросил Каин. «Утопить?» «Не спеши, я еще с ним поговорю». Из-под стола Сева увидел, как к дверям направился мальчик злого вида, которого и называли Каином, а перед ним, озираясь и оглядываясь, послушно семенил гном Юхан. «Вот кому бы сейчас Сева намылил шею! Только размерами они не совпадают. Каким бы трусливым ни был гном, Сева и он сейчас справятся играючи». «Я буду вам верно служить!» — закричал гном. «Я могу проникнуть к вашим врагам! Я могу воду отравить или чего подсыпать, выведать, пронюхать, разузнать! У меня такие связи, вы не представляете!» «Отдохни пока!» — сказал женский голос. «Тебя никто не собирается трогать, только помолчи!» «Вот именно!» — крикнул от двери гном. «Уже молчу!» Дверь закрылась. «А в самом деле, что будем с ним делать?» — спросил Толстенький. «Он опаснее живой», — ответила женщина. «Он видел, как действует мертвая вода. Он знает, что это мы погубили город». «Но это ведь неправда», — возмутился Толстенький. «Это же ошибка, недоразумение. Да и погибли какие-то уроды, а не люди». «Все это вы будете доказывать в суде», — отрезала женщина. «А пока нам надо сделать так, чтобы свидетелей не оставалось. Вы же понимаете?» «Это негуманно», — ответил толстенький. «Я ведь, в принципе, добрый человек, я всех люблю». «Вы неисправимый лицемер. Еще немного, и вы забудете, что сами еще недавно предлагали мертвую воду в Амур спускать». «Уйди! Я не хочу тебя видеть». «Спокойно, Георгий» перестала смеяться женщина, «не так быстро, ты у меня в руках, и на твое счастье это ласковые, любящие, молодые руки, красавицы и умницы, мои руки, ты понял, недомерок?» лина взвизгнул полотенец, — «замолчи, я тебя уволю!» «Никогда ты меня не уволишь, пупсик», — сказала Элина Веленовна, «потому что без меня ты ничто, так, нуль без палочки!» «Молчи, молчи, молчи, а то я тебя убью! Вот теперь ты заговорил на своем родном языке. Уничтожу, ликвидирую, схвачу, затопчу!» Элина Веленовна стояла в дверях и смотрела на Георгия Георгиевича. «Серьезно, не улыбаясь, как смотрит кошка на рыбку, которая плавает в аквариуме и думает, сожрать или я сегодня уже сыта?» А президент Международного унитарного фонда развития муфор Георгий Георгиевич Полотенец в ярости метался по кабинету. Метался, как тигр, попавший в клетку, как свободолюбивый народ в колониальной зависимости. — Это жестоко и бездушно, — перестав, наконец, метаться, проговорил Георгий Георгиевич. — Ты не имеешь никакого права меня оскорблять. — Имею. Еще как имею. И запомни, твои секреты — это и мои секреты. И чем мы будем ближе, тем лучше для общего дела. «Я боюсь!» — вдруг прошептал полотенец. «Чего ты боишься, котик?» «Я боюсь тебя». «А вот это лишнее! Я безвредна, как пингвин». «Пингвин?» «Да, мой милый, я толстый, неуклюжий, чистенький пингвин» но на всякий случай не забывай что я о тебе знаю столько что от тюрьмы тебе не отвертеться так что давай ка лучше думать о нашем счастливом будущем сколько осталось до омоложения академика сейчас двадцать пробормотал растерявшийся ну сами подумайте причем тут пингвин полотенец мертвой воды много накопилось резервуар почти полон считай кубический километр. Ого! Этого достаточно, чтобы всю Австралию без кенгурят оставить. И Элина Веленовна засмеялась серебряным смехом. Очень красивая женщина. И смех красивый, но такой, что Сева сжался в комочек у ножки стола. И тут дверь в комнату широко распахнулась, и в дверях появилась очень толстая, грязная и растрепанная старуха, Будь она не такой толстой, могла бы сойти за бабку-ёжку. Но таких толстых бабок-ёжек не бывает. «Я сделала открытие!» — закричала бабка визгливым голосом. «Бывают дюймовочки, а я видела настоящего мальчика-спальчик. Он вот такой малюсенький, и в этот момент моё сердце сжало странное предчувствие. Это хорошо не кончится, он несёт нам гибель!» «Кассандра!» мне надоело сказала Элина Виленовна. — Еще одно идиотское предсказание, и ты вылетишь отсюда в трубу в виде пепла. — Ах, как страшно ты говоришь, Элина, — ответила Кассандра, — у тебя нет сердца. — Зачем мне сердце? — засмеялась Элина Виленовна. — Ввес на него у меня пламенный мотор. — Это шутка, да? — испугалась Кассандра. — Ты пошутила? — Вали отсюда. — приказала елена виленовна Сказала же, надоело. Но Кассандру, которая уже начала пятиться в коридор, остановил Георгий Георгиевич. — Тетушка, — сказал он, — повтори, будь любезна, свой рассказ. Где ты была, когда тебе померещился маленький мальчик? — Я шла через вестибюль, и он бежал по своим делишкам. Ты же знаешь, какие они смешные, эти мальчики с пальчики «Очень смешные», — согласился полотенец. «И что было дальше?» «А дальше он убежал». «Куда?» «Сюда!» «Замечательно. Опиши его подробнее». «Но мальчик как мальчик, размером с мой указательный пальчик, синие штанишки, серая рубашечка, волосики светлые, а глазки такие маленькие, что цвета не разберешь». С тонким воплем толстяк соскочил со стула и кинулся к двери. Тут Сева его и разглядел. Он был удивительно похож на Гошу-полотенце из летнего лагеря. Только полысел, а брюзг и выражение лица было злобным, правда, может, потому что именно в этот момент он очень злился. Господин-полотенец подскочил к двери и завопил. — Срочно, гнома, ко мне! Гнома, ко мне! — Что случилось, Георгий Георгиевич? — встревожилась красивая Елена Веленовна. — Ты что, не поняла, не поняла, что ли? нет боюсь что на этот раз касссандре не почудилась она в самом деле увидела этого мерзавца этого шпиона этого агента снежной королевы в коридоре послышались шаги злой мальчишка Ванька каин втолкнул в комнату гнома Юхана от толчка в спину тот упал на колени за что воззапил он описывай — приказал ему Георгий Георгиевич. — Описывай, если хочешь остаться живым. — Кого? — Мальчишку, который с тобой лазил в подземелье. — Мальчишку? Э, — Севолода? — Неважно, как его зовут. — Севый зовут. — Как он был одет? — Одет? И в этот несчастный момент стоявший на коленях гном посмотрел прямо перед собой и увидел прижавшегося спиной к ножке стула своего заклятого врага Севу Савина. Сева Савин понял, что его обнаружили, и ему не оставалось ничего иного, как прижать палец к губам, умоляя гнома держать язык за зубами. А физиономия гнома изменилась. Рот расплылся до ушей. «И кого же вы потеряли?» — спросил он. «Ах, как у него заблестели подлые масляные глазки!» «Как? «Он был одет», — повторил Георгий Георгиевич. «Сначала выдайте мне приличную одежду», — сказал гном. «Что? Потом я попрошу двадцать тысяч долларов на мелкие расходы и транспорт до моего родного поселка». «Он что-то знает», — медленно произнесла Элина Веленовна. «И что случится, когда мы все это тебе дадим?» — спросил полотенец. «Тогда я вам скажу, где искать Севу Савина». «Что ты думаешь по этому поводу?» — спросил полотенец у Элины Виленовны. «Я думаю, что он догадывается, где искать врага». «А зачем догадываться?» — воскликнула Кассандра, «когда я все вижу, все чувствую, все знаю. Этот самый мальчик, которого вы ищете, такой милый и добрый мальчик, сидит под столом вон там». «Вот в чем дело!» — воскликнул полотенец и кинулся под стол. «Так вот он где!» — закричала елена Виленовна и кинулась под стол. «Где мои деньги?» — закричал гном и кинулся под стол. К счастью для Севы, они столкнулись лбами и не смогли его схватить. Сева кинулся прочь. Но в дверях его поймал гражданин мальчик Каин, у которого был большой опыт ловить беглецов. Вот он и поймал Севу поднял его за шиворот в воздух, а потом громко спросил, «Куда класть?» Георгий Георгиевич, Элина Виленовна и гном Юхан вылезли из-под стола. «В ту же камеру!» — громко сказала Элина Виленовна. «Понятно», — сказал Каин. «Это я его поймал!» — закричал гном. «Я первый его обнаружил!» «А что с этим героем делать?» — спросил Каин. «Его туда же!» — сказала елена Виленовна. «Предателя паршивого! Не выношу предателей!» каин передал визжащего гнома роботу, а севу понес сам.